Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья. На прошлой неделе наш президент Медведев посетил Дальний Восток, в частности Камчатку, Чукотку, Магадан. Ну и сделал там очень серьезные заявления. Наверняка многие по телевидению это видели, ну, газеты писали. Ну, по телевидению видели. Он сказал, что обвинив руководство, в частности предпринимательский корпус Магаданской области сказал, что если будем вот работать так, как работаем сейчас, то мы можем потерять все. Это слова очень серьезные, причем из уст главы государства. Можно понять из вот такого заявления. Он говорил о неразвитой структуре на Камчатке, о том, что там в Магадане плохая инфраструктура, быт людей, то, что люди оттуда уезжают в первую очередь вот с этим связанным. Ну что можно понять? Понять можно, что идет заселение Дальнего Востока китайцами. И поэтому наш, наши люди оттуда уезжают, значит, бросают все. И так, тихой сапой, потихонечку, все это будет в определенное время, через годы там, скажем, нас, нас там и не окажется. Вот доказательством этого тезиса можно посмотреть вот, аргументы и факты. Значит, заселят ли землю миллиарды китайцев. Вот, вот последняя газета «Экономика» 26 октября этого года. Кризис позвал китайцев. О чем здесь речь идет? Сокращая издержки, работодатели увольняют российских сотрудников и нанимают иммигрантов. То есть, своими же собственными руками идет развал государства, идет развал Дальнего Востока, идет уничтожение, вообще говоря, собственной страны. Кто это делает? Бомбардировщики не бомбят нас, танки не наступают, значит, не двигаются... Артиллерия не стреляет, ракеты не летят, ничего. Значит, идет самоликвидация. Делают это вот то, что касается Дальнего Востока, сокращая издержки работодатели увольняют российских сотрудников и нанимают китайцев. Кто это делает? Это делают наши. Ну, если на Дальнем Востоке это как бы наглядно видно и уже на уровне главы государства признается, то на Северном Кавказе это ну так потихонечку говорят, хотя там такие же процессы идут. Откуда там идет заселение побережья там армянами? А кто прописывает? Я там был, то есть знаком с этой темой, могу отдельно рассказать. Но сейчас речь пойдет не об этом. Золото полезно показывать, особенно в период, когда у людей возникает сомнение. одного из самых малонаселенных регионов страны большие запросы. Региону нужны тысячи километров новых дорог, электростанции, а главное кадры. Обо всем этом президент и местные чиновники говорили на совещании по проблемам области. Уровень жизни оставляет желать лучшего. Каждый шестой магаданец за чертой бедности в регионе безработица. Золото добыча падает. Пессимизм чиновников не поддержал. Я вот вас послушал. Я понимаю очень много сложностей. Бюрократический аппарат у нас крайне тяжелый. Запускают по два, по три раза по одному кругу. Но если трудностей так много, вам так тяжело работать, откажитесь от проекта. Давайте мы у вас лицензию заберем. Или работайте. Скулить не надо. Взяли на себя обязательство выполнять. Выполняйте. Это все-таки золото, а не подъем животноводства в нечерноземной зоне. Вы знаете, что сейчас на финансовых рынках происходит? Начали как раз на эту тему говорить. Знаете, что с ценами на золото происходит? Быстрее надо это все делать. Речь пойдет вот о чем. Значит, высказав претензии к управленческому корпусу, Медведев сказал, а если вы не можете работать, там, вот вы не скулите, он сказал, помните, не скулите, что скулить? Значит, если не готовы работать, сдайте лицензию, значит, мы других, вроде бы, назначим тут золото разрабатывать. Вопрос, а кого назначить? В концепции общественной безопасности говорится о разделении труда на труд производительный и труд управленческий. И жизнь людей, вот нас, обыкновенных людей, все, кто смотрит, большинство там, кто и не смотрит, ну, обыкновенных абсолютного большинства людей зависит не от того, как они работают, там, на своем станке, там, или в школе преподают, или еще что-то, она зависит от того, как нами управляют. И чем выше, э, ну, что ли, ранг управленца, чем больший уровень он занимает, тем больше зависимость от качества его труда вообще всеми процессами в области, там, в стране и так далее, в бизнесе в том числе. И возникает вопрос о подготовке управленцев. Я вынужден еще раз вот обратиться к этой теме. В прошлый раз не было у меня в одном, по-моему, из видео информационных этих роликов, я говорил об этом. но ну, сейчас вот подготовился. Значит, вот вышла такая книга «Конец менеджмента». Показываю ее. Это Кеннет Клок и Джан Голдсмит, Американцы, они, значит, эту книгу издали. Называется «Конец менеджмента и становление организационной демократии». Ну, одно название, оно уже интригует. «Конец менеджмента». У нас же все где-то институт менеджмента. Это кто? Я менеджер. То есть и т.д., и т.п. Сами американцы, причем с нашей подачи, не буду сейчас отвлекаться, хотя, вообще говоря, вот по нашей, по моей личной оценке, эта книжка вышла благодаря обращению некой Фионы Хилл, в 98 году еще она обратилась к нашей интеллигенции в газете «Независимой» о том, что, говорит, никакой демократии в России не получается, поэтому я вот обращаюсь к российским ученым к российской интеллигенции, чтобы они выходили на наш Гарвардский университет она заведующая департаментом развития демократии в Гарвардском университете говорит, чтобы подключались и приступили к реализации нового Гарвардского проекта здесь два момента таких важных во-первых, признание того, что Гарвардский проект, это, она его как бы на страницах газеты признается существование Гарвардского проекта а второе, то что Он терпит крах, этот гарвардский проект. То есть планы в отношении нашей страны существуют, и реализуются это через нашу элиту, так называемую, управленческую. Так вот, э за моей подписью ушел ответ, поскольку она обратилась, Ну мы воспользовались и направили ей материалы концепции. Она поблагодарила. И вот по срокам издания этой книги, э в книге «Тайное управления человечеством» это есть, кто желает, почитайте там подробно. Но вот эта книга вышла как реакция на концепцию общественной безопасности. И они вообще признают необходимость перехода от жесткого управления, а менеджмент – это жесткое управление, к режимам самоуправления. Только называют это другими словами – становление организационной демократии. Мы как раз и предлагаем, что в новом информационном состоянии, в концепции общественной безопасности, в соответствии с законом времени, когда ситуация меняется очень быстро, Необходимо, чтобы управленцы на разных уровнях самостоятельно принимали решения, к чему, собственно, Медведев и призывал, а что вы ждете, принимайте решения. Но таких-то управленцев надо готовить, а потом на базе чего принимают решения? Должны быть цели, то есть чем руководствуется управление с различного уровня э, при достижении своих частных результатов, э, учитывает ли он общие задачи, интересы государства, А кто готовит таких управленцев? У нас никто не готовит. Все, сами же американцы на Западе признают крах менеджмента, но наши политики готовят управленцев на Западе. А на Западе говорят, а надо вот организационную демократию, то есть то, что мы предлагаем. Я в связи с этим должен сказать, вы знаете, о существовании Академии Управления. Вот, Сейчас позванивает очень часто, ну, не очень, конечно, но регулярно звонит наш русский из Малайзии. Он, значит, наш соотечественник, жил в СССР, потом уехал в Германию, и вот сейчас оказался в Малайзии. И э, он там как, э, советником у определенного влиятельного человека, малазийца. И вот ситуация такая, не буду там все подробно рассказывать, суть в чем? Он посмотрел курс лекции, вот 30-часовой, о концепции общественной безопасности, основных ее положениях, и, э, переведя на малазийский язык, своему шефу доложил. Реакция малазийца этого руководителя какая? Он говорит, слушай, вот надо в этой академии управления готовить управленцев, потому что мы говорит, готовим в Штатах. А наши управленцы, они ничего не могут. Ведь ситуации там многие не знают, а он вот рассказал. Значит, в Малайзии какая ситуация? В Малайзии, ну живут в ней малазийцы, естественно. И управленческий корпус малазийский. То есть управленцы малазийцы. Власть принадлежит малазийцам. А в бизнесе, то есть в экономике, основная масса это китайцы и индийцы. И есть противостояние между, как у нас в стране сейчас, между властью и бизнесом. Чувствуете, да? И эти управленцы, которые обучаются на Западе, они не могут разрешить этого противоречия. Так вот, этот наш э, товарищ, значит, наш СССР это понял, малазийцу доложил. Малазийц говорит, вот где надо готовить управленцев. А в нашей стране все никак, вот им до концепции общественной безопасности руки не доходят. Это одна страна медали. А вторая столовая медали, вот Медведев говорит, значит, мы вас уберем. На кого заменить, уважаемый президент? Кем? Где управленцы? Кто их готовит? Поэтому ничего и не получается. Вот сейчас борьба с коррупцией. Вот у меня тут коррупционные вершины, четыре. Коррупцию поделили на четыре категории, все начинают с ней бороться, а ничего не меняется. А почему ничего не изменится? А кто будет бороться -то? Кто? Органы правопорядка, все которые есть, вот наши все органы, и все признают, что судьи все коррумпированы. Министерство внутренних дел коррумпировано, и пошло-поехало. Как поменять весь управленческий корпус на кого? Поэтому вся эта борьба с коррупцией, все это обречено на провал. Ничего не будет. Ничего не будет. проекты тоже могу там достать, значит, терпят крах. Их уже теперь будут со следующего года называть не нацпроектами, а госпроектами, то есть государственными программами. Но от перемены названия содержательная сторона не меняется, потому что все эти программы должны реализовывать люди. Чем руководствуются эти люди? Какова их нравственность? Какие цели они преследуют? И ведь все признают, что в 90-е годы и глава государства, и, и Путин тоже, хотя они все оттуда вышли, они признают, что 90-е годы – это годы развала, когда так называемая собственность оказалась в руках, вообще говоря, непорядочных людей. Ну, основная масса. Абсолютное большинство. И теперь вы хотите, что вот эти непорядочные люди навели порядок? Да не получится ничего. Обречено все это на крах. И вот они пытаются вывернуться, а ничего не получается. Более того, а план это реализуется. Вот я еще следующий подготовил. Все вы знаете о том, что по телевидению показывали, Ментимир Шаймиев умер якобы. Для чего это запущен процесс? Дело в том, что Ментимир Шаймиев, то на олицетворение противостояния власти, то есть... Он олицетворяет региональные элиты, за которым идут, на которого ориентируются. А они хотят эту вертикаль власти разрушить. Почему? Потому что разграбление России осуществлялось на федеральном уровне, значит, на государственном уровне, это в Москве, кто значит, занимался определенные посты, и на региональном уровне. На региональном уровне региональные элиты, так скажем, хапнули. А теперь те в Москве, которые хотят навести порядок, Они туда подступаются, а там же кланы. И эти кланы не хотят сдавать свои позиции. Поэтому у них выход какой? Ну, в самом э, таком что ли предельном э, высказывании им лучше бы всего, чтобы не стало бы той страны, которая смогла бы с них спросить за содеянное. Поэтому, независимый Татарстан, там, независимые там и прочее. Равнение на Косово. Почему наше правительство не пыталось, казалось бы, очевидная вещь? Ну, елки-палки, давайте признаем Абхазию, Там они и хотят, все, Приднестровье наши люди, там, Южная Осетия. Они вот туда-сюда и Косово не хотели, Косово мировое признало. А теперь, когда признали независимость, то это прецедент по мировым законам, так скажем, по всем мировым так сказать, стандартам, которые существуют. Каждая нация имеет право на самоопределение, на суверенитет, поэтому никто не мешает, например, какой-то республике заявить о своем выходе из состава России и заявить о своей независимости. Доказательство, пожалуйста, московский комсомолец 22 октября. Тыва э, ищет выход из России. По телевидению этой информации нет, это мало кто интересуется. Вот. На окраины страны разгорается новый очаг, очаг сепаратизма. Пожалуйста. Кто это делает? Это делает стравиля между собой вот значит, глава республики Шолбан Кара ООЛ и спикер законодательной палаты Василий Оюн. -О вот они, их портреты тут. Ну и банкир Пугачев, который там родом оттуда. Тыва богатейшая республика. Я, кстати, тоже как-то вот, честно говоря, оказывается, она принадлежала Китаю, входила в состав Китая, Тыват. Поэтому вы представляете, что это такое? А туда даже железной дороги нет. Посмотрите на карту. В столицу республики нет. Кто не знает, наш министр по чрезвычайным ситуациям, он родом-то оттуда. Шойгу, уважаемый, Сергей Кожугетович. Так что вот еще один прецедент. А на Кавказе что творится? В Ингушетии. Вы сами знаете о том, что в Ингушетии там, значит, оппозиция требует ухода. Зязикова и так далее. И вообще, сейчас вот убили Ямадаева. Газета Новая опубликовала. Михаил Горбачев награжден медалью свободы. Вот вам, пожалуйста, показываю. Значит, речь идет о чем? Статья называется «Как победить в холодной войне». В четверг, 18 сентября, американский национальный центр, там и так далее, наградил бывшего президента СССР Горбачева медалью свободы за то, что он дал надежду и свободу миллионам людей, которые жили за железным занавесом. То есть нам он не дал, а за железным занавесом дал. Ну и, значит, медалью свободы, так, для эрудиции, ну, вручал ему Буш-старший, да, А ранее медалью свободы получили в частности Васлов Гавел, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Виктор Ющенко, Кофи Анан и Лех Валенса. Ну что, какие комментарии? Горбачёв, из-за него мы на краю экономической пропасти. Да благодаря ему у нас свобода. За него мы на краю политического хаоса. Благодаря ему мы теперь свободны и можем дойти до края этой пиццы. The Edge Pizza from Pizza Hut with no outer crust, so the toppings go all the way to the edge. Так и большого, так и большого, так и большого. Have you been to the edge? Ну, СССР вот развалил Горбачев. Чем с помощью его, так сказать, было это сделано. Ельцин там это. Я это к чему говорю? Значит, нашим-то президентам, нынешним главам государства, надо думать, что они делают. Это все зрение одной цепи. То есть, речь идет о том, что план по развалу России существует. И тут мы выходим на, опять-таки, то, что в прошлых э, видеозаписях говорилось. Многополярный мир, то есть, да, крупные государства никому не нужны. Ни Штаты, ни России. Ну, в отношении Штатов, я, по-моему, в прошлом э, видео информационном ролике говорил там, в одном, что, в частности, Барак Обама заявлял о том, что он сделает так, что штаты не будут больше мировым жандармом. Поэтому в отношении тоже есть план, и понятия вот такие вносят инверсии, опять-таки, не понимая сути многополярный мир, многополюсный мир, а он как был, так и остается однополюсным, в руках мирового закулисия. Вот, только переход от двухполюсной модели противостояния двух лагерей социализма и капитализма ко множеству маленьких независимых сувенирных государствишек. Вот и вся сказка про белого бычка. Причем замечательно, смотрите, что. Значит, газета, независимая от 16 сентября. Мир не должен быть многополярным. Кто это пишет, как вы думаете? Министр юстиции нашей страны. Александр Коновалов, ну это вот который был полпредом в о, Приволжском округе. Он, конечно, не выходит вот на то, что есть концепция общественной безопасности, но он говорит, что говорить о многополярности в данной ситуации ну, нельзя. То есть многополярность это значит как бы бесполярность вообще. И он поднимает вопрос о самом э, термине. А что такое полярность? Это значит полюса это противостояние, значит. Вот. А если министр юстиции, помощник главы государства, выступает, он как бы так по умолчанию критикует Медведева, значит, это говорит о несогласованности в руководстве России, непонимании фундаментальнейших вещей. Значит, поэтому в нашей стране существует стабильная нестабильность, о чем мы все время говорили, писали и так далее. Тоже, значит... Федеративные отношения в стране проверяются на прочность. Ну, это мягко сказано. Я вот вам сказал на примере Тывы, Северного Кавказа, то, что там происходит, Татарстана, то, что с Шаймиевым разжигают такую, наоборот, э, вернее, разжигают там это вот самое. И завершаю свое вот информационное сообщение вот чем. Принципы Дмитрия Медведева. Пять принципов. Ну, вы все, наверное, знаете, там, по телевидению говорилось и так далее. Президент определился с приоритетами внешней политики. И первый приоритет. Согласно первому принципу, Россия признает главенство международного права. А по международному праву... Право, вы знаете, это законодательная власть. Законодательная власть есть следствие идеологическое, а идеологическое есть следствие концептуальной власти. То есть признается вот этот принцип разделяя и властвуй», Он признается главой государства. Более того, глава государства ориентирует на выполнение этого права всех своих подчиненных. Однако вот Коновалов не согласен с такой многополярностью, понимаете? Значит, то, что я вам сказал, международное право. Поэтому, то есть, своей концепции нет, и декларации вот этого принципа Медведев говорит о том, что он под контролем. Глобальной политики, которая реализует чуждую для страны концептуальную власть. Второй принцип гласит, что мир должен быть многополярным. Ну, дальше, вот что можно говорить, понимаете? Ну, что можно дальше говорить? Что будет? А будет развал, к этому идет только вот стабильная нестабильность, о которой говорят, мы по-прежнему все движемся вперед. Но если кто-нибудь случайно и помрет, да, то она история, которая ни слова, ни полслова не соврет. Песня такая была в годы моей молодости. И все спокойно так созерцают. Но когда разразится, где вы были в ночь с 18 на 22 августа 91 года, будет поздно думать-то людей, которые смотрят. Сколько горя и страданий хлебнули миллионы людей при развале СССР. А что будет при развале России? Не приходило к вам в голову? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, чтобы гром не грянул, лучше креститься. Сейчас надо определяться со своей глобальной политикой. Ведь выход-то есть, сказан. Ну, дальше все эти остальные принципы, они проистекают вот из этих двух. Поэтому, что их рассматривать? Значит, каков выход из создавшейся ситуации и выводы вот из этого информационного сообщения? А ничего мы не сделаем, если вот будем по-прежнему продолжать то, что сейчас происходит. Поэтому выход один заявлять о своей концепции. Как это вопрос другой? Вы понимаете, когда говорят, а вот как, они там поймут, не поймут, да что, мы глупые люди, не понимаем, что ли? Можно по-разному это сделать. Можно сделать через ученый мир, через конференции, через научные сообщения, через многопартийность. А у нас есть и такая. Ну вот, вы же хотели демократии, вот есть и такая партия, которая говорит, вот, что мир должен быть однополярным. Они выражают свое мнение согласно международным принципам. То есть форм-то много, но важно заявить об этом, чтобы идея овладевала массами. Она замалчивают. Поэтому выход вот из этой ситуации только один: заявлять о своей концепции, а дальше тоже то, что в программе КПЕ говорится, надо готовить управленцев нового уровня понимания. И народ должен этих управленцев поддерживать, потому что это вот двуединая задача которую неизбежно надо делать, потому что управленцы есть, но если народ не понимает, что они делают, они поддерживать не будут. Вот выхожу, я говорю, люди, я хороший, пойдемте. Они говорят, ну мужик, иди спокойно, работай, мы посмотрим, что получится. А один что, может что-ли сделать без народа? Да нет, конечно. Значит, люди должны понимать, что происходит. А им подрят мозги вот через телевидение, через эти принципы, так сказать, через вот эти газетные сообщения. Не дают полноты знаний, вся система образования формирует, и об этом в газетах пишут, деградентов уже просто. Поэтому управленцев готовить и народ просвещать. Остальные все, так сказать, это производные от этого момента, ну и в, во главе всего, все это надо делать на нравственной основе. То есть принципу «разделяй властву, надо противопоставить принцип «соединяй и созидай». И не надо никаких революций, никаких катаклизмов, надо, надо все это сделать. В концепции это названо преображением общества на нравственной основе. Всего доброго.